Вы не шутите, но это многое объясняет. Только учитель английского использует 500 слов, когда можно обойтись всего четырьмя. Я бы ни за что не поручил бы ей зачитывать закон Миранды. Наверное, у нее есть своя версия текста на десяти страницах. Примечание. Закон Миранды — краткое перечисление прав арестованного, которое ему обязаны зачитывать после задержания. Конец примечания. Малкерсон строго посмотрел на него, «А я вот считаю, что ее лингвистическая точность носит освежающий характер. И уверен, что мне не надо напоминать вам, чтобы вы относились к шерифу Рикер с тем же уважением, с каким относитесь и к другим выборным лицам и коллегам по службе, независимо от их красноречия. Никаких проблем, шеф. Я буду относиться к ней с уважением, пока она не полезет в бутылку. Но пока вроде все идет хорошо». Мне просто хочется, чтобы она быстрее переходила к сути дела. Масса вещей, которые нам предстоит сделать, зависит от времени, вы же понимаете. В округе Дандас Арис Рикер повесила трубку, закрыла глаза, чтобы не видеть кабинета, в котором сидела, и стала восстанавливать в памяти разговор, стараясь отделаться от мысли, что детективы в Миннеаполисе считают ее полной идиоткой. Короткий стук в дверной косяк прервал ее мысли, и, тяжело ступая, в кабинет вошел лейтенант Сэмпсон и откинул капюшон парки, засыпав все помещение хлопьями снега. «Миннеаполисское управление?» Айрис мысленно добавила к фразе недостающие слова, чтобы понять вопрос. «Детектив Могоци и детектив это уже в пути. Кроме того, они выслали ту же группу, Криминалистов, которые обследовали место убийства в Миннеаполисе. Сэмпсон шлепнулся в большое кожаное кресло и блаженно вытянул ноги. Хорошее дело. Встав, она выглянула в окно, выходившее на озеро, думая, до да чего удобно иметь место преступления перед глазами за окном шерифа. Многого увидеть за густым снегопадом она не могла, чему была только рада. «Нам надо растянуть какое-нибудь пластиковое покрытие, чтобы насколько возможно сохранить картину преступления. У нас в здании есть что-то подобное». Несколько секунд Сэмпсон молчал, так что она повернулась и посмотрела на него. Ей не нравилось, как он развалился в кресле, словно в своей гостиной. Это неуважительно, не так ли? И если уж она собирается быть в этом кабинете хозяйкой и хорошо делать свою работу... Важно с самого начала установить строгие правила взаимоуважения, и сейчас хороший повод начать. «Пластиковое покрытие — это хорошая мысль», — сказал он, помешав ее мысленной речи о правилах поведения, которые она собиралась произнести, и окончательно смутив, потому что она думала услышать от него какие-то приятные слова. Но только дело долгое. Я уже послал ребят притащить палатку из проката и сейчас они ее устанавливают. Господи, ну и утро. Вы собираетесь повесить тут кружевные портьеры или что? Айрис с минуту смотрела на него и, наконец, решила, что ей еще представится лучшая возможность исправить поведение этого червяка. По правде говоря, Сэмпсон обитал тут гораздо дольше, чем она. С откинутым капюшоном он выглядел совершенно иным. Черные волосы, которые почему-то очень шли ему, прищуренные темные глаза и щетина, отросшая за уикенд. Он точно соответствовал облику человека, которого вы предполагали увидеть в кабинете с деревянными панелями, с плоским экраном телевизора, кожаными креслами и пачкой плейбоев на столе. Сэмпсон поднялся из кресла, явно уставший от ее молчания. «Ну, я просто хотел узнать, появятся ли ребята из Миннеаполиса, или мы сами начнем работать на месте преступления». «Значит, я возвращаюсь туда», — он остановился в дверях. «Я предполагаю, вы хотите опросить ночную уборщицу, которая и нашла тело». Арис моргнула. «Да, хочу». «Я пришлю ее. Марджи Йенсен. На тот случай, если вы не встречались. Благодарю». Арис подождала, пока он не вышел из кабинета, после чего безвольно опустилась на этот идиотский кожаный стул как бы ей хотелось быть мертвой или, по крайней мере, оказаться дома, где кот будет тереться ей об ноги. Ей даже в голову не пришлось спросить,